Акт 3. Прощение есть суть Величества. 109 848 год политисчислению изначальных. 24 июня 2063 года политисчислению землян. Время прибытия 18.55. Место прибытия Беларусь. Точное местоположение прибытия город Бобруйск. Координаты прибытия. 53,156,771 северной широты и 29,149,965 южной долготы. В данный момент где-то над Черным морем приближаются к Одессе. «Расчетное время прибытия до указанной точки 50 минут», — городил голос корабля. Высота над уровнем моря – 9845 метров. Температура за бортом – минус 42 градуса по Цельсию. Влажность воздуха за бортом – 10%. Давление за бортом – 190 миллиметров ртутного столба. Крейсерская скорость корабля – 648 узлов. 1200 километров в час. Температура корпуса снаружи 95 градусов по Цельсию, в норме. Температура в салоне 21 градус по Цельсию. Влажность в салоне 25,3%. Мигдалион, слушаю тебя, Алексей. Получается, что ты знаешь всю историю самого твоего рождения до сегодняшнего дня, Потупившись синее полотно черного моря, вслух размышлял киборг, облокотившийся колени. — Да, Алексей, так и есть. — Значит, ты самое древнее существо на этой планете. Расскажи о себе, пожалуйста. — Родился я живым, простым ребенком в 19469 году, если считать по литосчислению изначальных землян. Прошел путь подготовки ребенка, а после и молодого человека, как это было положено нам тогда. После я выбрал судьбу летчика, 50 лет я обучался в академии. Далее, после окончания с отличием, я прослужил на челноках 130 лет. После челноков я пересел на истребитель и отслужил на нем 103 года. далее меня назначили капитаном сверхтяжелого транспортного корабля, и там я отслужил 245 лет. Ну и под конец, мне отведенного биологического срока, а это одна тысяча лет, без права на досрочное перерождение, меня назначили капитаном флагманского королевского боевого крейсера, да так круто я забрался. Ну вот, на нем я уже и дослужил свой оставшийся срок, а это двести двадцать два года. И что, по окончанию? Что ты такое натворил, что из тебя сделали это? Нет, ничего. Напротив, я был образцовым капитаном, ну и человеком, наверное. Я так думаю. Но не об этом сейчас. Под конец моего пути передо мной стал выбор. Или меня подвергают перерождению после меня включают в один из вновь собранных народов, поставят во главе боевого флота и нас всех отправляют в открытый космос навсегда покорять его необъятные просторы и расширять влияние нашей империи. Или выбор номер два. Абсолютная смерть. Как ты заметил, я выбрал ни того, ни второго. Скажу честно, я не хотел умирать, Но и со своей любимой колыбели, земли, я тоже не желал улетать. Уж очень она мне мила. Тогда совет великих судей за мои заслуги перед народом изначальных предложил мне третий вариант. Стать тем, на кого я потратил всю свою жизнь и вложил всю душу без остатка. «И ты ее вложил?» недвусмысленно ответил и закивал Алексей. Всю без остатка. Все верно, брат мой. Так и есть. Я сделал свой выбор. Специально для меня создали принципиально новый вид мини-аэрокосмического корабля, возместили в него новый мозг и перенесли меня в него. Теперь я — это корабль, весь без малейшего остатка. После процесса перерождения меня назначили личным транспортом самих же великих судей. Но и по этому поводу меня оснастили уникальными системами электронной и ментальной борьбы. А пассивной броней у меня является генератор электромагнитного поля, что по мощности немного превосходит стойкость боевого крейсера. Вот только, к сожалению, меня в принципиально не стали устанавливать вооружение. Это нарушало правила великих судей. Зато я умею мешать, запутывать и держать немалый урон, но атаковать не могу. Это факт. Ну что тут удивительного? Пожал плечами Алексей. Ты же транспортный как-никак корабль, а не боевой крейсер. Да, именно так и есть. Зато во мне есть одна полезная возможность, которую невозможно переоценить. При невысоком повреждении, если же удается пробить электромагнитный щит, я могу восстанавливать поврежденные части абсолютно всего, перенаправляя ресурсы всего в меня в нужные места. А если меня сильно ранит, то есть оторвет некритически важную часть корпуса, то я могу поглощать нужные мне вещества, сырье или объекты, и расщепляя их, распределять по корпусу, воссоздавая утраченную часть. Это, конечно, происходит не быстро, но есть реальная возможность такую операцию произвести. Короче, кушаешь и регенерируешь, — константировал Алексей, но при этом, если наблюдать со стороны, он сидел неподвижно, подобно черной мраморной скульптуре. но можно сказать и так. «Как ты вообще дожил до этих дней?» «Меня заложили на хранение великие судьи и их ковчег во времени великого раздора», с нераскрываемой досадой ответил Мигделеон. А «Анонимус меня извлек из глубокого сна и ввел в строй. И теперь я снова в строю. Вот такая моя история, Хронос Алексий». «Все именно так, брат мой изначальный?» Закивал Анонимус, смотря куда-то вправо и вдаль. «Все именно так, мой бесценный брат, Мигделеон!» «Получается, ты бессмертный, Мигделеон!» «Нет, алексей я смертен. На момент пробуждения мне остается еще 997 лет. Если владыка Анонимус посчитает меня нужным, то спустя это время снова переродит меня» ты не устал жить? — а — как-то недосмысленно выдохнул корабль. — Мне этот вопрос уже задали двести семьдесят тысяч триста восемьдесят три раза. Ты четвертый. — Нет, я не устал жить и не устану. Мне нравится мое дело. Мне нравится служить воистину добрым существам. Вот как-то так, брат мой любопытный. «А ты один такой?» «Раньше нас было около 12 тысяч единиц, но...» Снова тяжкий вздох. «С тобой разговаривает последний». М -м да. Сочувствую тебе, друг». Молчит. «Технологии, культура, религии, все меняется. Жаль, что только человек ни хрена меняться не хочет». М -м да». — коротко константировал Мигделеон. — Судья Анонимус, — снова произнес алексей и снова остался неподвижен, — раз уж пошло такое дело, то поведай ко мне, как мы вообще появились на Земле, кто мы такие и откуда взялись, если я, конечно, достоин истины. — Сначала был перворожденный, — начал Анонимус, словно этого и ждал. Существо изначальное. Это случилось при Большом Взрыве. После того, перерожденный по его воле сотворил в черной дыре дитя его, нашего Бога. Наш Бог клонировал себя и создал клонов первой категории по своему образу и подобию и назвал их ангелами «Наш Бог» или «Создатель». Наделил своих ангелов всеми теми способностями, что были и у него, но отнял всего одну — создавать копии себе подобных. Один ангел восстал против своего отца за то, что он лишил их возможности творить таких же, как сами. Этого ангела наш Бог не уничтожил, но создал ему мир, мир, что олицетворял его самого и заточил он его там, пока тот не смирится и не наберется мудрости. Для остальных же ангелов наш Бог создал человека, то есть нас, и дан был наказ ангелам, чтобы они заботились о людях, при этом каждый из ангелов — это и есть сам наш Бог, абсолютно точная его копия. Копии отличаются друг от друга и от оригинала лишь тем, Что идут по иным дорожкам и в их им выделенной жизни, а жить они могут столько, сколько пожелает их создатель, наш бог, дитя перерожденного вселенной, а вот перерожденный напротив он и есть, а наша вселенная. Вселенная есть ограниченная сфера оболочки, выделенной нам области космоса, выделенной области космоса который создала и владеет истинная Мать, изначальное творение Великого Неизвестного. Перворожденный и есть наша персональная Вселенная. Он является всей Вселенной без остатка, но может, концентрируясь в одном месте, путешествовать по самому себе. Перворожденный принимает ту форму, что посчитает нужной, когда путешествует по самому себе. В местах ему понравившихся он оставляет свое семя. Семя перворожденного, попадая в инкубатор, то есть черную дыру, по-вашему и порождает совершенное существо, такого как наш Бог. Истинная мать специально создала перворожденных смертными, чтобы они были всегда чисты помыслами. Перворожденные умирают ровно тогда, когда полностью изучат себя и переполнят семенем. После этого в конкретной сфере Вселенной, переполненной веществом или семенем, это же вещество или семя, достигнув стенок строгого выделенной ей сферы, отталкивается обратно к тому же месту, где и произошел большой взрыв. После того, как расширяющаяся материя отражена, Она снова устремляется к центру рождения. После происходит коллапс и точка рождения становится точкой смерти. И, наконец, происходит тот самый большой взрыв. Очередное перерождение перворожденного и вечный цикл начинается заново. Закончил анонимус, но решил дополнить. А история изначальных началась 109 тысяч 848 лет назад. Если сказать проще, то наша история становления была практически идентичной вашей после того, как вы деградировали по вине младших братьев, а именно клана преданных. Наше поистину интенсивное технологическое развитие началось в 15609 году, а сейчас 109000 848 год полито исчислению изначальных. «М-м-да», — шевельнулась челюсть у вершителя от такого глобального глобализма. «Вот такие дела». «Да», — едва кивнул Анонимус, — «все именно воистину так, сын мой». «Так а что же насчет клана сатаны?» На этот раз алексей соизволил повернуться, посмотрев на великого судью Анонимуса. «Кто они?» «Или что? И самое главное, где?» «Об этом даже не все изначальные знают». Все продолжал смотреть куда-то в сторону, ответил владыка. «Скажу искренне, и не всем нужно», — добавил живой корабль. «Но все же», — продолжил анонимус, — «где? На этот вопрос мы до сих пор не можем ответить четко. А вот на вопрос «кто?» «Ты об этом скоро узнаешь, сын мой!» Вдруг как-то странно закивал судья. «Если, конечно, сам этого захочешь». «Конечно, захочу!» Аж но выровнялся Алексей. «Ну вот и посмотрим, каково истинное будет твое желание!» Едва видно, усмехнулись владыка и его голова, посмотрев на Алексея, легко, но недвусмысленно закачалась. «Вот и посмотрим, сын мой!» «Вот и посмотрим!» И снова он отвернулся, смотря куда-то вдаль. Спустя пятьдесят четыре минуты. «Вот он мой город!» Смотря себе под ноги сквозь корпус корабля, в режиме электронного режима прозрачности, произнес Алексей, разглядев с высоты тысячи метров районы своего родного города. «Да, все верно. Мы в двенадцати километрах от точки прибытия. — Если сможешь, брат, не спеши. — Конечно, Хронос алексей как прикажешь. — Не прикажешь, а попросишь. Приказывают собаки, — ответил алексей все продолжая разглядывать окрестности. Судейский корабль и так уже замедлился, но по просьбе Алексея и вовсе скинул скорость до пятидесяти километров в час. Как назло, По чистой случайности курс пролёг прямо или косвенно через те места, где провёл так или иначе алексей своё детство, юношество и даже часть взрослой жизни. Он прекрасно помнил эти места, как вчера. Такое не стереть из памяти. Но он никогда не видел эти места сверху, с высоты 150 метров над уровнем Земли. «Да!» — оглядывался Алексей. — А тут, как все было, так все и осталось. Хорошо, что досюда не добралась эта глупая война. Хоть какая-то радость. — Одна минута до прибытия. Ну вот и мой район. Тяжкий, даже, наверное, дрожащий вздох. Анонимус глянул на Алексея, что уже томился в каком-то ожидании ужаса, если можно так выразиться. — Сын мой! Если пожелаешь, я могу приглушить твои эмоции, чтобы ты меньше чувствовал боль от страдания по утрате родной супруги. Нет, судья, не стоит. Пьяный ум от горя не избавит. Тогда пообещай мне, что ты не совершишь глупости. Алексей как-то нехорошо посмотрел на великого судью, отчего подбородок анонимуса слегка и недвусмысленно приподнялся. Тогда я вынужден… Нет, я обещаю тебе, честно, я хоть и не говорю никогда такое слово, но клянусь, — отвернул совершитель. Тревожный вздох. — Хорошо, я доверяю тебе, сын мой. Не подведи меня и запомни Хронос алексей В этот момент голова Алексея обернулась обратно. — Прощение есть суть величества. Снова тяжкий вздох отворачивающегося киборговершителя. «Приземляйся вон на том расширении грунтовой дороги», — указал алексей «Будь внимателен. Сегодня воскресенье. Из дворов могут выбежать дети. Плюс ты не влезешь габариты дороги, а там понижение от возвышающейся железной дороги. Можешь накрениться на бок». «Понял тебя, Хронос. Все будет хорошо». «Детишек увидим, а рельеф подвеска отыграет как нужно, и я выставлю горизонт». Тем временем. Та самая теплица Алексея. В ней не спеша работает мужчина 55 лет. Вдруг он сначала почувствовал, а после услышал характерный нарастающий и какой-то незнакомый гул, подобно большому и мощному трансформатору, Он бы так и продолжал работать, если бы не упавшая на него лопата. Что от настойчивой вибрации повалилось прямо на плечо сидящему на корточках человеку. Человек поднялся, заново воткнув инструмент в землю, но тут же застыл, когда в полупрозрачном потолке теплицы плавно с юга на север пролетела большая тень невиданного летательного аппарата. Но ошалел мужчина окончательно, когда узрел это. То, что он в своей жизни никогда еще не видел. Но вдруг он неожиданно содрогнулся от истинного испуга, когда с западной стороны из-за крыши дома буквально выскочили два малых боевых челнока. Он видел их ранее в новостях, но просто опешил, когда узрел эти бронированные, брутальные, и ощетинившиеся вооружением два черных монстра, что принялись стремительно гасить скорость, завершая петлю. Тем временем, алло-красно-золото-черный челнок плавно развернулся к дому носом корабля и принялся также плавно приземляться. Тем временем, два малых боевых корабля вернулись к судейскому челноку и зависли над ним, слегка рассредоточившись. Воистину шокированный мужчина, еле держа челюсть в закрытом состоянии, плавно пошел ближе к калитке, все не спуская шокированных, но крайне любопытных глаз с этого грандиозного для него зрелища. — О, Господи! — еще более обомлел человек, когда узрел, как позади пестрого челнока, по правый борт показались двое, буквально великанов. Двое не спеша, и от этого становилось все страшнее, все приближались и приближались, и когда они стали совсем гигантами, двое остановились, и самый здоровенный монстр подошел к калитке практически вплотную. Монструозной мощи антрацитово-черный гигант пристально смотрел на уже трепещущего человека прямо из-под козырька над самой калиткой. А это, прошу заметить, 230 сантиметров от уровня брусчатки. Бесконечно глубокие, словно вселенная, холодные слова, взгляд смерти, на побледневшего человека взирали антрацитово-черные глаза, отдавая еле заметной фасетчатой структурой. Этот поистине дьявол молча стоял и смотрел, смотрел, смотрел на уже посеревшего беднягу в его голубые глаза. кто вы? «Что вам нужно от нас?» Как-то сипло, буквально выдавил из себя вопрос мужчина, пытаясь ментально замедлить вырывающееся из груди сердце. По спине вдруг что-то потекло, такое тягучее и до безумия холодное. Животный страх. Медленно и буквально начал пронизывать человека насквозь. Монстр стоял и угрожающе молчал. Но все смотрел и смотрел, будто пытается буквально задушить его своим бесконечно жестким взглядом. «Кто вы?» — еще более жалко произнес человек. «Где она?» — сотряс сочным и жестким вибрациями грубый и ох какой нехороший кибернетический голос. «Кто она?» — еще раз спрашиваю. «Где она?» В конце... Уже очень плохо протянул монстр таким же дьявольским голосом. — А? — запнулся он. — Алина? — медленно протянул он, никак не желая верить в то, что буквально вопило его чутье. — Да, моя жена! — оскалившись подобно дьяволу, процедил сквозь оголившиеся серые зубы огромный киборг. И вот тут-то человек буквально в буквальном смысле обмяк. Складывалось чёткое впечатление, что его голова настойчиво желала спрятаться внутрь грудной клетки, подобно черепахе. Но вот какая засада. Строение тела не позволяет. — Папа, кто это так, а? Открывший домашнюю дверь, одиннадцатилетний мальчишка буквально оборвался на полуслове и застыл в не меньшем шоке, когда узрел эту картину. А потом-то, как в него вонзился острый взор ужасного киборга, что зыкнул на него едва из-под козырька, что возвышался над калиткой. Мужчина резко обернулся, потом назад и буквально панически выкрикнул. «Она в короне! В ресторане! Она с девчонками всегда там собирается этого числа! Каждый год! Только не трогай моего сына, прошу тебя!» Выставив вперед руки, умоляюще содрогался человек. — Я все понял! Мы уйдем, только не убивай нас, умоляю! — Утробно зарычал монстр, оскалив зубы, когда снова посмотрел на побледневшую ненавистную рожу. — Отныне этот дом твой! Живи здесь, — осёк сам себя монстр. — Человек, и пусть этот день будет твоим вторым днём рождения! Но после этих слов вершитель обернулся и произнёс, посмотрев в сторону челнока. — Мигдалион, взлетаем, срочно! — развернулся Алексей и быстро пошагал к судейскому челноку. Куда следуем, Хронос Алексий? Я укажу тебе путь, брат. Понял тебя. Судья, пошли, время!» Повернулся алексей, А в это время великий судья Анонимус подошел ближе к калитке и внимательно заглянул в глаза мужчины. «И за глупость отца его семя твое будет служить мне вечно». Крайне жутко прошептал Анонимус, буквально выворачивая мужчину своим криогенным взглядом. А после высокая фигура развернулась, взмахнув плащом, и ушла следом за Хроносом-Алексием. И снова загудело все естество. И снова завибрировала земля. А толпа из десяти зевак и трех машин, которым был заблокирован проезд, Открыв рты от истинного удивления, наблюдали эту эпическую для них сцену. Маленькая аппарель еще не успела закрыться, как челнок уже взлетел на тридцать метров над землей и поплыл в северо-западную сторону города, а конвой из двух малых боевых кораблей проследовали следом. Спустя минуту три борта были на месте. Как ни странно, на воскресный день, прилегающая к торговому центру стоянка, была забита практически до отказа. Поэтому живой корабль решил приземлиться на рядом располагающийся парк. Там как раз не было деревьев, а лавочки не слишком велики, чтобы достать до брюха борта, если лапы шасси поднять на полную. Так и случилось разгоняя отдыхающих, а после они уже истолпившиеся, буквально зачарованные люди наблюдали, как великолепный челнок крайне аккуратно приземляется, пустив под свое брюхо лишь две лавочки. Как это ни странно, но это из ряда вон выходящее событие привлекло и возбудило толпу, что начала буквально лавинообразно прибывать к месту такого эпичного зрелища. В итоге, даже из самого торгового центра начали выбегать сами работники и администрация, чтобы не пропустить такое эпохального для них события, что видели они впервые и воочию. И что уж тут говорить, даже мелкие воришки, что вечно и думают, как бы это такие свистнуть с полок магазина на ужин, выбежали и буквально застыли от истинного и захватывающего восхищения созерцания таких инопланетных, ранее невиданных машин. Не поверите, но за пару минут собралась толпа не менее полутора тысяч человек. Уму непостижимо, откуда они только все тут взялись? А пароль плавно легла на парковую, цветную пеструю брусчатку. Вышли двое, огляделись. Народ буквально ахнул, узрев обоих инопланетян вживую. Но больше всего, наверное, именно с Анонимуса во плоти, что, представ перед толпой, положив руку на грудь, вежливо поклонился народу. Но все же вершитель обошел судейский корабль и не спеша пошагал в сторону торгового центра. Он не спеша шагал, плавно сканируя каждое лицо, Искал то самое, что буквально выжжено печатью в его искалеченной душе. Он все шагал, шагал и сканировал, сканировал и шагал, плавно поворачивая голову то вправо, то влево. А народ к этому времени уже начинал даже расступаться, плавно пятясь назад с его траектории движения. «Уходим!» — произнесла женщина, схватив другую за руку. «Видишь, какой этот воин изначальных суровый? Наверное, какого-то преступника опасного ищет. Алина, ну чего ты встала, как столб?» Шепотом воскликнула она, пытаясь утянуть за собой буквально остолбеневшую женщину. И тут вдруг, в тот момент, как только она первая произнесла имя «второй», Ужасающая морда огроменного киборга резко довернулась в сторону звука и буквально вонзилась своим леденящим кровь ужасным взором мертвых кибернетических глаз. Но после этого, как первая не тужилась, увы, не смогла сдвинуть с места вторую. Толпа, буквально проследовав по пути мертвого взора гигантского киборга, что на их фоне казался грозным великаном, заметил остолбеневшую женщину. И тут время буквально застыло, отдавая гулким набатом в голову застывшей фигурке. Маленькая, всего сто пятьдесят пять сантиметров фигурочка, сильно похудевшая, уже практически пожилая, шестидесяти восьмилетняя женщина, уставшей. И крайне глубокий взгляд аккуратно подкрашенных глаз. Уже иссохшие губы, что были бережно накрашены алой помадой. И белые, подобно арктическому снегу, длинные по самого пояса локоны тех самых волос, что раньше были темно-карие. Скромное, но черное платье, что украшало это иссохшее тельце как могло. Реально испуганная подружка и плавно, словно предатели, расступающаяся толпа, подобным материкам, что оставляли двоих, словно на необитаемом острове, посередь океана осознание ужаса. Огроменный, грозный киборг замер, как и замерло его сердце. Она не могла поверить и до последнего изо всех сил не верила своим уставшим. Замученным глазам, но сердце, чувственное чутье женского сердца, не обмануть, не скрыться от него никакой броней и энергии. Ее уже давно затухшее сердце, что превратилось в содрогающуюся глыбу льда, вдруг судорожно содрогнулось, сбрасывая лед, и воспылало с новой силой, подобно сверхновой звезде. Она смотрела на это истинное чудовище, а монстр смотрел на нее. Но вдруг его дьявольски мощное кибернетическое тело содрогнулось, и правая нога совершила первый шаг. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И, наконец, оно остановилось перед ней в двух метрах. «Что тебе нужно, чудовище?» Истерически воскликнула и отмахнулась ее подруга, вдобавок кинув в это чудовище сумочкой. Элемент женского гардероба ударился об это чудовище, словно об стену, и упал, рассыпавшись ее содержимым по асфальтной дороге, на коей уже стояли оба. Но чудовище даже не отреагировало на это все продолжая будто пожирать бедную женщину своими бездонными черными визирами. — Ну, здравствуй, солнышко моё сотряс всех окружающих глубокий, чудовищный, утробный кибернетический голос этого монстра. — А? — обомлела подружка, буквально выпав в несвосстанавливающийся осадок. — Как? Алексей? — прости что его кибернетическая голова едва видно кивнула посмотрев себе под ноги прости что не на белом коне и не валом плаще но опустилась его голова и как то стыдливо едва отвернулась но хотя бы так но алина супруга алексея все стояло словно окаменела заглянув в глаза горгоне А он все продолжал и продолжал, как мог и как знал. — Я знаю, что мне нет прощения, Алин, но я всего лишь хотел защитить свою родину. Прости. Его голова снова стыдливо опустилась. — Наверное... Болезненно и стыдливо все он. — Наверное... Наверное, мне не стоило сюда возвращаться, но... Я всё знаю, я был у нас дома, я видел его, молчание. Я не тронул его, я подарил ему наш дом, снова молчание. Я видел его, я, я видел вашего сына, он красив, поздравляю. И, наконец, лицо киборга поникло, источая истинную боль которую уже укрыть было нечем. Но тут вдруг каменное лицо супруги сначала еле видно, а потом отчетливо зашаталось из стороны в сторону в крайнем отрицании. Это настолько жутко смотрелось со стороны, что просто жесть. Будто еще каменную бесчувственную голову кто-то насадил на палку и медленно качает, шатает из стороны в сторону, подобно мертвой. «Это не мой сын!» — еле слышно прошептала она, буквально на одном дыхании. «Я никогда не хотела, Леш! Никогда, слышишь?» — шептала она так жутко, будто сама смерть. Да так, что у многих проступили мурашки по спинам. «Я была вынуждена...» — пауза. «Ради наших с тобой детей...» Поверь мне, зайка!» И вдруг ее мертвое лицо дрогнуло, а кибернетическое тело Алексея словно прошибло молния в сотни тысяч вольт. И тут и ее тело содрогнулось в ответ, содрогнулся и он. И шагнула она ему навстречу, подобно зачарованной и шагнул навстречу ей и он. И вложила она ему свои крохотные, сухие, морщинистые ручки в его открывшиеся, грозные, кибернетические, монструозные ладони. Он крайне нежно и аккуратно сжал их и плавно, словно во сне, встал на колени перед ней. Она приблизилась ближе, достала свои ручки из его сомкнутых ладоней, что покорно отпустили их на волю и нежно взяла своего супруга за его монструозную шею. Она приблизилась еще ближе и с невероятной нежностью, перемешанной с чудовищной болью, прошептала. — Прошу тебя, забери меня, спаси из этого ада, слышишь меня, спаси меня, Лешенька и крепко обняв его за шею, вся ее боль вырвалась наружу, подобно перегретому пару, и она трагично зарыдала. Киборг, буквально застыв, подобно черному чертову камню, плавно сжал свои руки и нежно обнял ее. И вот он, антрацитовый застывший взгляд его черных визиров, такой ужасный пропитанный неистовой болью, а мы все ближе и ближе и ближе к нему, и вот он заполнил все вокруг. И черный экран.